Глава тридцатая. Последний концерт. Пятница, двадцать второе июня тысяча девятьсот девяносто года. Я смотрю на свою собственную пластинку в руках у теле репортера. В эти самые минуты тараторит тон микрофона. В московском доме художника на Кузнецком мосту проходит презентация альбома Джоаны Стингрей. Думаю до понедельника. Альбом был записан в студии Ред Бейв в Лос Анжелесе. Издан фермой Мелодия. Взгляд к тому времени стал самой популярной программой на советском телевидении, символом перестройки и свободы слова. Он радикально изменил все представления советских людей о возможном и невозможном в телеэфире. Просто неформально одетые молодые ведущие, прямой эфир, поп и рок музыка в перерывах между интервью и сюжетами — все это самым коренным образом отличалось от скованного, зажатого. тщательно отрепетированного и прошедшего несколько кругов проверки старого телевидение. Я была горда тем, что выход моего альбома стал сюжетом взгляда и что клип Keep on Traveling крутят между сюжетами. А вы уже должно быть видели эту пластинку. Джон и Stingray, думаю, до понедельника. Альбом был выпущен в нашей стране фирмой Мелодия. Чуть позже в тот же вечер на другом канале Я так же улыбалась уже другому репортёру, который также гордо держал в руках альбом. Сегодня, продолжал он, состоялась презентация пластинки в доме художника. Мы покажем вам, как это происходило. На экране замелькали лица многочисленных гостей на презентации: Рашид Нугманов, Андрей Медведев, Олег Котельников, Андрей Крисанов, Саша Лепницкий, Инал Савченко, Андрей Макаревич, Ольга Слободская. И многие другие. Пришел туда и менеджер кино Юрий Азеншпиц. Со мной он был всегда мил, но полного доверия к тому, как он управляет финансами группы, у меня никогда не было. Что здесь происходит? – спросил меня журналист, глядя на экран. Что? – переспросила я по-русски. Тусовка, вечеринка, друзья собрались, пьют, едят. На сей раз Джоанна у нас в стране уже не как продюсер, а как певица, – продолжал репортер. А пока на экране без звука крутились кадры презентации, она выступит с концертами в Ленинграде, Москве, Киеве и еще нескольких городах. Я с трудом могла поверить в происходящее, в то, что слова эти не просто говорятся вслух, но еще и разносятся телевидением по всей стране. Я была на седьмом небе от счастья. Наконец-то на мелодии выходит мой полный альбом. Обложку его украшала пейзажная картина Бориса. поверх, которые я наложила несколько уменьшающихся в размере и уходящих к горизонту моих фотографий. Впечатление создавалось такое, будто я парю в облаках. Борис сыграл огромную роль в обучении меня мастерству написания песен. 4 из 10 в альбоме были написаны вместе с ним, так что его картина на обложке была вполне уместной. Денег за пластинку я не получила, Несмотря на все изменения и послабления в этом смысле, с артистами по-прежнему не считались. Хорошо ещё, что позволили выпустить альбом. Выход, думаю, до понедельника был далеко не единственным волнующим событием тех дней. 24 июня 1990 года кино сыграли свой самый большой к тому времени концерт на стадионе Лужники. Концерт совпал с днём рождения Юрия, Проходил он под эгидой газеты Московский Комсомолец, и хотя в программе значились и другие группы, вся 70-тысячная толпа дружно скандировала: «Кино, кино!» Виктор пригласил и меня спеть несколько песен. Он никогда обо мне не забывал. Виктор, я хочу сделать клип на песню «Город Ленина», говорю я ему. Можно ей использовать съемки с концерта? Конечно, тут же ответил он, обнимая меня за плечи. Бери всё, что хочешь. При всём грандиозном успехе и славе кино Виктор оставался тем же добрым и щедрым парнем с лукавой усмешкой в глазах, каким был всегда. От моей группы, составленной из музыкантов центра, остался только барабанщик Саша. На этот раз со мной выступал клавишник Павел Хотин из Звуков Му, на басу играл Юрий Иванов и на гитаре Валерий Сыркисян. Моим менеджером по-прежнему оставался Тимур Гасанов. В день концерта у нас были съёмки клипа, вздетые вверх руки фанов и солдаты вокруг. Потом мы наложили на это кадры моего выступления, а в Москве было уже почти темно, то самое время суток, когда небо затуманивается, становится размытым, и на этом фоне всё остальное обретает отчётливую контрастность. Появление на сцене перед таким скоплением людей значило для меня очень многое. И хотя аппаратура фонил, возбуждение было невероятным. Тем более, что на огромном мониторе над толпой гигантскими буквами красовалось моё имя Стингрей. Критик московского комсомольца Артур Гаспарян на следующий день писал: "Публика с восторгом встретила песню американской певицы, исполняемые и на английском, и на русском, и в конце дружно скандировала здравницы в честь предполагаемой российской-американской дружбы. После своего выступления Я пошла за кулисы потусоваться с дожидающимися выхода на сцену киношниками, устроилась на коленях у Юрия, смеялась и шутила вместе со всеми. И вдруг почувствовала, что силы меня покидают. Возбуждение последних 3 дней, выход и презентация альбома, многочисленные интервью, выступления на концерте, наконец-то спало, но я была полностью измождённой. К тому же, рано утром мне нужно было садиться в самолёт. И лететь в Лос-Анджелес. Когда за кулисами появились Виктор с Наташей, ей едва могла держаться на ногах, глаза у меня слепались. Сил нет. Пойду домой, сказала я, приветственно обнимая Виктора. Не знаю, как вы сами все это выдерживаете. Джо, останься, пожалуйста. Посмотри, как мы сыграем. Он не выпускал меня из своих объятий, пока я не согласилась. Этот концерт будет особенным. пообещал он. Я не встречала человека, который был бы способен сказать Виктору нет. К тому времени, когда группа начала играть, Москва уже полностью погрузилась в ночную тьму. Парни кричали, а девушки рыдали на взрыв, как будто на сцену вышел сам Христос. Виктор был символом перемен, символом надежды и свободы, символом магии рок-н-ролла. Вся многотысячная толпа вскочила на ноги, Танцую, повторяя за ним каждое слово. Стадион на светеле всполохи фейерверков, а на одной из трибун зажегся олимпийский огонь. Лишь в пятый раз за всю историю лужников здесь загорался олимпийский огонь и трудно было сказать, что больше господствовало над стадионом яркое торжественное пламя или же Виктор со своими песнями. Он источал силу и мощь. И в свете огня, отблески которого мерцали на его тёмных волосах и чёрном костюме, он выглядел настоящим титаном. После последнего биса он подошёл к микрофону, как совершивший свои подвиги Геракл. В глазах его блестел триумф победы. Спасибо вам большое. Нам нужно на этом заканчивать, сказал он своим тихим, спокойным голосом. Я думаю, что летом мы запишем новый альбом, осенью начнём снимать новый фильм. И зимой вы сможете его увидеть. Спасибо большое, что вы сюда пришли. С этими словами он покинул сцену. Как здорово, думала я, что я осталась. Виктор самым чудесным образом умел балансировать на грани между гордостью и скромностью, славой и реальностью. Многие годы, выходя на сцену, я всякий раз пыталась и для себя найти этот баланс. Вспоминала об этом концерте, о Викторе, о том, что я увидела и поняла в тот вечер. Я очень рада, что была на концерте, сказала я Виктору перед расставанием. Это было просто невероятно. На прощание мы обнялись и договорились ездить в Десный Волт во Флориде в феврале. Все лето я буду в Риге. Если тебе нужно мне что-то сообщить срочно, звони Наташиной маме в Москву. Она все передаст. сказал он, провожая меня к выходу. Ну а если всё в порядке, то увидимся в сентябре. Ещё раз обвела руки вокруг его худых, вспотевших от концерта плеч, он меня расцеловал, не забывая обо мне, пока меня не будет. Шутливо предупредила я, наконец отстранилась и пошла, ведя, как он провожает меня взглядом, тонкая стройная фигуру у стены. Буду, как всегда, ждать тебя здесь, в Стингрей, пообещал он.